Прослышав про Ахматова плохие дела, поднялся с севера старый в о враг, хан Шибанской Орды, стоявший у Тюмени. Зарез на большие богатства, взятые Ахматом в Литве, да еще сильно приумноженные степной молвой, Шибанский хан Ивак с одной т ы с я ч и лихих всадников кинулся в степь, подговорив своего Шурина, Нагайского Мурзу, Ямгурчея, с пятнадцатью тысячами всадников. Вся эта хищная рать полетела к тем местам, где стоял Ахмат, искать его в степных снегах. В ночь на шестое января, когда темная снежная степь полна была легкого синего света звезд, конники Шибанской да Ногайской Орд подошли к ставке Ахмата. Перед светом вышел ущербный красный месяц, Снег стал медного цвета и блестел, как фарфор. Крепкий мороз подымал облаком дыхание коней и людей, опушал татарские м а л а х а и и шубы целыми бородами иния. А потом, уже перед самым светом, пал плотный на степь туман и совершенно скрыл конников. И когда на востоке разлился сперва синий, а потом серый свет, И показались первые нити жидко-красной зари на спящую ставку Ахматову с гиканьем посвистом бешено ринулись по звенящему снегу тысячи коней. Ахматова ставка еще спала. Дело было кончено в одно мгновение. Хан Ивак сам ворвался в белую теплую вежу Ахмата, который, было, вскочил со своих войлоков до ковров, И схватился за оружие поздно. Сраженный ударом клыча, Последний царь Ордынский рухнул, Заливая кровью тлеющий очаг. Уголь я з ш и п е л и раскатились, Запахло паленой шерстью ковров. Спавшая с ордынским царем Польская полонянка Забилась под шелковое одеяло И, сложив руки, молилась громко по-своему. Ордынского царя Ахмата — Вытащили из его вежи и тут же обезглавили, кровь хлынула на утоптанный снег, и хан Ивак, откатив ногой в меховом сапоге грозную когда-то голову, посмотрел в желтое лицо своего старого соберника. — Исари! — крикнул он. — Отпиши великому князю московскому, что его враг убит мной. Помог мне в этом бог? И отпиши, что Ахматовые сыны теперь царями больше не будут, а только князьями нет больше ордынских царей.